Глава четвертая. Волшебная книга. Не стала принцесса Сантала долго слезы лить о своей судьбе горькой. Наутро оседлала звездочку и в путь отправилась. Не за тридевять земель от чародея прятаться, а в заповедный лес колдунью искать и просить помощи, ответа, как одолеть злого чародея и войско его железное. Быстро нашла Сантала дорогу к знакомой поляне. Встретила ее молодая колдунья, «Здравствуй, принцесса. Рассказывай, что за беда Кручина привела тебя ко мне?» «За помощью пришла я к тебе, колдунья. Судьба ждет меня горькая стать женой чародея Адамаска. Если откажусь, грозит смерть моим родителям, а стране разорение. Чародей с войском своим железным захватил Аркант, а сейчас и вестанией завладеть хочет. Да, горе великое, задачка трудная. Не знаю я, как чародея Адамаска победить». «Но не печалься. Все силы соберем, сладим с бедою. Отдохни пока с дороги, а я вернусь скоро», — ответила Абигейл и скрылась в чаще леса. Найдя тихую полянку, присела девушка на траву, камень-алмаз в руки взяла и заговорила. «Матушка Бергиния, пришла пора отплатить Адамаску за обиду. Не только лесу заповедному, но и все вестания и защита требуются. Не совладать мне одной». «Как победить чародея, войско его одолеть?» «Ответь, матушка». А колдунья из камня ей и отвечает. «Доченька моя любимая, открою я сначала тайну тебе великую, что долгие годы хранила. Принцесса, что в гостях у нас сейчас, сестра твоя родная, а король и королева Вестании — твои родители. Забрала я тебя к себе в младенчестве, чтобы излечить и как дочь вырастить». Так велено было свыше. «Вот и час пришел вам с Санталой встретиться и вдвоем встать на защиту королевства против врага лютого. У тебя доброе сердце и чары волшебные, у нее красота и ум холодный. Если сможете все объединить, победите, чародея!» Вернулась обегил к хижине и рассказала обо всем, что узнала только что Сантале. Очень удивилась принцесса ведь под страхом смерти запретил король слугам упоминать про вторую дочку, чтобы сердце королевы не бередить. А Затем обрадовалась, обняла Абигейл, заплакала. Только не время сейчас радоваться, нужно спасение искать. На рассвете пустились две принцессы в путь дорогу дальнюю, в заморье, к старику-домовику. Может, он подскажет, как одолеть адамаска. Утреннюю звезду Сантала в лесу пастись оставила, Белочки подружке колдуньи присматривать за ней велела, да по хозяйству хлопотать. Как вышли девушки на край леса, Абигейл в левую сторону повернулась, три раза свистнула. Откуда ни возьмись, появился конь волшебный, крылатый, и заговорил человеческим голосом. — Здравствуй, хозяйка! Рад, что снова могу тебе пригодиться. Куда на сей раз путь держим? — Полетим в заморье, в избушку, где мы с Белочкой тебя дожидались, а дальше посмотрим. Где по земле, где по небу быстро добрались путники до лесной избушки. Вошла Абигиил в дом, все по-прежнему, и обед уж на столе. Три прибора. Здравствуй, старик-домовик! Выходи, покажись, встречай гостей. Здравствуй, красавица! С чем пожаловала? По делу или на постой, старика проведать. Рада бы погостить. Да дело у нас срочное, важное. Много бед причинил нам чародей Адамаск но еще больше бедой угрозит Помоги, подскажи, как победить его?» И рассказала Абигейл все, что за это время с ней приключилось. Про матушку и Санталу, про злодеяние чародея страшного. «Ну, слушай, дочка, сила у Адамаска великая, как я уже сказывал. Душа мертвая, а сердце у него каменное. Жалости не знает. Как силой этой сладить, мне неизвестно» но помочь тебе постараюсь. Есть на море остров Буян. Растет на нем дуб, тысячелетний. В дубе том, дверь тяжелая, на семь засовов запертая. Семь загадок разгадаешь, засовы сами отомкнутся. Дверь тяжелую сумеешь открыть, внутрь войдешь. По стенам коридора зеркала заговоренные, кто посмотрит, Тот навсегда в них останется. До пещеры дойдешь, Волшебную книгу найдешь. В книге этой сила великая, Мудрость древних магов и колдунов в ней собрана. А когда быть ее, Пусть сердце твое подскажет. Спасибо, старик-домовик, за совет твой. Все, как наказывал, сделаем. Зови сюда сестрицу твою. Обедать будем». А чудо коня водой ключевой напои и овес свежий подай. Дорога дальняя, силы вам понадобятся. Попрощались девушки со стариком-домовиком. Пора и в путь отправляться. Встала Абигейл напротив коня, в глаза ему посмотрела, заклинание прочла и обернулась прекрасной лошадью, того же роду племени, что и конь крылатый, только масти черной, с длинной гривой шелковой и изумрудными глазами. Ты, Сантала, на меня садись. Полетим остров Буян искать. А ты, друг мой, чудо-конь, лети за Валигором. Нам сила его понадобится. Так и сделали. Долго ли, коротко ли, приземлились путники на острове Буяне. Видят, дуб стоит необхватный и дверь в стволе стопудовая, на семь замков затворенная. Подошли девушки поближе, руки на засову наложили. «Здравствуй, дуб тысячелетний! Загадывай свои загадки!» «Ну что ж, слушайте!» — раздался в ответ голос. «Вот первая загадка!» «Что без огня горит?» «Это солнце!» — ответила Абигейл. «Правильно!» Разомкнулся первый засов. «Вторая загадка. Всех кормит, а сама есть не просит». «Это земля». Второй засов открылся. «Правильно. Третья загадка. Бежит, бежит, не выбежит». «Река», — отвечает Сантала. «И это правильно». Четвертая загадка. Два быка бадутся, вместе не сойдутся. Да это ж земля и небо. И на этот раз верно. Что любишь, того не купишь, а чего не любишь, не продашь. Долго думали девушки. На этот раз Валигор выручил. Это молодость и старость. «Шестая загадка. Ты за ней, она от тебя. Ты от нее, она за тобой». «Это тень», — ответила Сантала. «А теперь самая сложная загадка. Без чего человек несколько недель прожить не может, без чего несколько дней, а без чего...» «И несколько минут!» Долго думали. И, наконец, ответ дали такой. «Это еда, вода и воздух». Отворились все засовы. Валигор навалился и дверь открыл. Вход впереди открылся, узкий, полутемный. «Дальше я одна пойду», — сказала Абигейл. «Завяжите мне глаза, чтобы в зеркала волшебные не посмотрела». Так и сделали. Пошла молодая колдунья на ощупь. Как почувствовала, что коридор узкий закончился, повязку с глаз сняла и огляделась. Видит, посреди просторной и светлой пещеры горит голубое пламя. Жар от него невиданный. Над пламенем этим весы. На одной чаше книга лежит заветная, на другой в клетке птица бьется Кричит, пламя к ней все сильнее подбирается. Если книгу взять, птица в огне погибнет. Если птицу освободить, книга сгорит. Сколь не тяжело было решение, но сердце доброе взяло вверх над разумом, схватило Абигейл клетку, птицу на волю выпустило. В тот же миг упала волшебная книга в огонь, но не сгорела, а открылась, светом синим запылала, и проступили на каждой странице письмена древние. Правильный выбор сделала колдунья. Только человеку с добрым сердцем суждено владеть знаниями тайными. Вернулась к друзьям девушка, книгу волшебную перед собой положила и промолвила. «О, великая книга! Дай ответ, как победить чародея Адамаска и войско его железное!» И открылась книга и поведала что на краю света у входа в вечную тьму сидит на стопудовой цепи огромный трехголовый пес. Каждая голова о четырех глазах. Пес этот из пасти своих пламя невиданное извергает, что железо и камень плавить может. Больше всего на свете любит он яблоки золотые, что в саду у виря растут. Кто добыть их сможет и накормит зверя, Станет он тому служить верой и правдой. Отправились друзья в дальний путь в Ухвирево царство. Быстрее ветра летели крылатые кони. Вот уже первый месяц к концу подходит. Все меньше времени до назначенного срока остается. Страна, куда они направились, горная была да пустынная. Лишь у Черного дворца сад зеленый раскинулся с невиданными деревьями и цветами. Бережет его черный маг, опуще всего яблоню с золотыми яблоками. Вошли путники во дворец. Стража их сразу на прием к ухвирю проводила. Сидит старый маг на троне мраморном. Седые волосы и борода по полу стелются. Он их пальцами костлявыми перебирает. «Зачем вы ко мне пожаловали? Смерть, что ли, ищете? Подойдите-ка поближе. Вот так». «Давно я таких красавиц у себя не видывал. Говорите, что нужно от меня, пока я добрый». «Я — хранительница заповедного леса, а это мои друзья. Ищем мы золотые яблоки, что в твоем саду растут. Отдай нам три плода наливных спелых», — молвила Абигейл. «Ишь вы какие хитрые! А что вы мне взамен отдадите?» «Да и нет плодов сейчас». Яблонька моя любимая совсем зачахла. Что с ней случилось, ума не приложу. А ты, раз лесная колдунья, посмотри, излечи ее. Тогда и дам, быть может, вам яблочки. Проводила стража Абигейл в сад. Глядит девушка, а деревце и впрямь пожухло, листья пожелтели посреди лета. Подошла девушка к яблоньке. Обняла ее, пошепталась, как с подружкой своей, рукой по стволу провела, жуков и гусениц всяких из-под коры выманила, в небо синее посмотрела, и пошел дождь, теплый, сильный, доселе да в этой стране невиданный. Подняла колдуньи руку, проговорила что-то, прилетели три соловья, чудесную песню запели. Яблонька и ожила, зазеленела, а затем и зацвела. Яблочки появились. Налились, золотом заблестели на солнце. Сорвала Абигейл три плода и назад в тронный зал направилась. «Вот», — говорит она, — «ухвирь, вылечила я твою яблоню. Взамен трех яблок даю тебе трех соловьев. Будут они твой сад от вредителей разных оберегать и песни прекрасные петь. Раз в месяц над дворцом и садом дождь с живительной влагой проливаться будет». «Уговор есть уговор». Бери яблоки и иди. Но спутница твоя здесь останется. Скучно мне старику. Пусть погостит немного у меня. В шахматы играть будем. Как только выиграет у меня, тот час отпущу. — Не бойтесь за меня, друзья, — шепнула тихо Сантала. — Лучшие учители отрицарствия обучали меня этой игре. Отправляйтесь скорее за псом трехголовым. Слобен и нечестив, маг ухвирь. «Обманет, слово свое не сдержит. Вовек тебе отсюда не выйти». «Вот возьми это», — прошептала Абигил в ответ и сняла с шеи медальон. «В нем сила колдовская. Как почувствуешь обман, возьми его в руку и произнеси. «Кунка-марана-эуих». И рядом с нами окажешься в тот же миг». Простились друзья и в путь отправились на край света. А Сантала у ухвиря осталась. Сели они за шахматы. Принцесса притворилась, что не знает, как фигуры расставлять. «Помоги мне, о мудрейший ухвирь!» Я глупая, совсем запамятовала. Куда коня ставить? Куда шашки? Ой, пешки? Сама смотрит небесного цвета глазами, улыбается. Старый маг и подумал, что обыграть глупышку легко будет. Да не тут-то было. Обманула его красавица. Выиграла с первого раза. Рассердился ухвирь, закричал. «И куда ты не пойдешь?» навеки в моем дворце останешься!» Взяла тогда Сантала камень волшебный в руки и заветные слова прошептала. В тот же миг очутилась она подле товарищей своих. Пуще прежнего осерчал ухвирь, снарядил погоню, да поздно, далеко уж крылатые кони. Долго ли, коротко ли, добрались путники до края света к вратам в вечную тьму. Видят, Пес сидит, огромный, трехголовый, из глаз искры сыплются, из пасти дым идет. Страшно. Подошла Абигейл поближе, яблочки золотые из-за пазухи достала и зверю протянула. Почувствовал пес аромат знакомый, хвостом трехметровым завилял и съел плоды спелые прямо с руки девушки. А затем голову склонил и говорит. «Приказывай, хозяйка!» «Что делать надобно?» Разорвал Валигор цепь трехпудовую и в обратный путь направились. Сантала верхом на черной лошади, Абигейл, Валигор на белом чудо-коне по небу летят, а трехголовый пес следом бежит, одним прыжком горы перелетает. Торопиться надо, близок тот день, когда придет Адамаск с войском железным за своей невестой.